А этот же бог действует в исторических туземных легендах на островах Тихого океана. Хердал прослеживал по мифическому пути Контики из Кольяо, порта Лимы, через Тихий океан до островов Туамото. Быть может, влияние Контики коснулось и Наски. Сьеса Делеон писал в 1554 году об индейцах в районе озера Титикака. Они говорят, как и все горные народы, что его Тиксиверокочи главная обитель находится на небесах. А среди туземцев немало людей смертливых, и они разумно отвечают на вопросы. Они ведут счёт времени, И кое-что знают о движении солнца и луны. Паласия поднял маленького глиняного идола, собираясь положить его в сундук. На его головном уборе мы увидели знак. Да это же китайский иероглиф, означающий солнце, воскликнул кто-то. У некоторых лиц на сосудах были узкие глаза. В них чувствовалось что-то смутно восточное. Быть может, тайна Наски не исчерпывалась пустынным пласкогорьем. Существует несколько разных миграционных теорий. Торхиердал, разумеется, отстаивает идею, что колонизация развёртывалась с помощью платов от Южной Америки на запад. Считается, что в ледниковый период Происходила миграция через Берингов пролив, возможно, тогда ещё не существовавший. Доисторические обитатели Азии медленно продвигались через нынешнюю Аляску, Канаду, Соединённые Штаты, Центральную Америку, дальше до Перу и ещё дальше. Выдвигалось и предположение о переселении через Тихий океан в восточном направлении. из Азии с архипелага на архипелаг и так до обеих Америк. Швейцарский этнолог Франц Каспер провёл 4 месяца среди индейцев Матугросо, живущих ещё словно в каменном веке. Там, где начинаются душные амазонские джунгли, он узнавал их верования о земле, о небе и о человеке. В небе живут колдуны в обличии животных: обезьяны, капуцины, чёрные обезьяны, ривона и многих других. Простые люди не могут увидеть этих жителей небес. Только наши колдуны вступают в общение с ними, когда вызывают духов. Инки молились космическому богу Виракоча, владыке вселенной. те мужчина и женщина повелитель жара и размножения тот кто ислюнной своей может творить колдовство где ты солнце луна день ночь лето зима ничтожно но в размеренном порядке идут они в предназначенное им место к своей цели императору пачекутеку Привявшему до испанского завоевания приписывается постройка восьми башен к востоку и к западу от Куско. Если смотреть на них с трона, установленного на середине площади, эти башни указывали точку восхода солнца в дни солнцестояний и равноденствий. Майсон считает, что инки вероятно знали длину года, длину лунного месяца, а возможно, перед Венеры с довольно большой точностью. Паласия уложил в сундук большую кисть из разноцветных верёвок со множеством узлов. Это было кипу древнее запоминающее устройство для хранения чисел. Каждый узел на одной верёвке означал 10, на другой единицу. Числовые верёвки привязывались к шнуру и всё свёртывалось в кисть. Это была позиционная система обозначения чисел.